С него легко спрыгнула молодая женщина в бараньем полушубке и зеленом бархатном колпаке, отороченном темным соболем. С первого взгляда ее можно было принять за юношу, и сапоги у нее высокие, сафьяновые, и подпоясан ремнем с коротким мечом, но радостный смех и румяное лицо с блестящими карими глазами были всем знакомы. Всегда рязанцы видели в соборной церкви рядом с князем Феодором его молодую жену, заморскую греческую царевну, Евпраксию. Как мальчишка подбежала она навстречу Феодору, сходившему с крыльца, и бросилась ему на шею. Все боялись, что «не захвачу тебя, Феодор». Всю дорогу мчалась, меняя лошадей. «Зачем уезжаешь?» Феодор, обняв за плечо Евпраксию, Поднялся на крыльцо. На встречу спешила княгиня мать Агрипина в темном лисьем шушуне, наброшенном на спех. Дрожащими руками обняла она молодую невестку, и обе залились слезами: Успокойся, Евпроксеюшка!» Утешал Феодор. Не воевать еду, а о крепком мире договориться. Все улажу, да и опытные мои советчики мне помогут. И придумают, как утихомирить татарского царя Батыгу. А где же наш... Вонятка? Едет в воске. А я не могла больше ждать и помчалась вперед. Ну и девчонка ты, сказала старая княгиня Агрипина, бегаешь, как заяц. И я тоже говорю, прервал Федор, тебе бы еще хороводы водить. Шепотом на ухо добавил. Вот за это и люблю тебя. Знаю, что ты готова со мной ехать хоть на охоту, хоть в поле поливать. Возьми меня, Федор, с собой. Может, я сумею лестью да шутками смягчить татарского царя. Федор приблизил к себе юное розовое лицо с блестящими карими глазами и поцеловал побледневшие губы. Он бережно отнял цеплявшиеся руки и мигнул матери сзади обняла евпраксию. Молодая княгиня торопливо расстегивала свой полушубок. «Постой, Федор, возьми с собой мое заветное жемчужное ожерелье из Царьграда. Может быть, ты сумеешь им ублажить татарскую царицу, и она успокоит своего яростного мужа. Да еще возьми с собой мое благословение». Она сняла с шеи золотой круглый образок на серебряной цепочке. Феодор скинул колпак. Он наклонил к молодой жене голову с прямым пробором и расчесанными на две стороны русыми волосами. Она одела ему на шею иконку. Феодор поцеловал в последний раз Евпраксию в лоб, резко повернулся и, стуча под ковками красных сапог, сбежал с крыльца к нетерпеливо перебиравшему ногами коню. Евпраксия забилась в крики и плачи на руках старой княгини, а князь Феодор, сдерживая сильного коня, направился, не оглядываясь через засыпанную снегом площадь. Хмурый, со сдвинутыми бровями, вглядывался он в сизую туманную даль. С площади из крепостных валов видна далеко на десятки верст снежная равнина, по ней кое-где чернели небольшие рощицы. Низкие серые тучи медленно плыли над пустынными полями. Слышался унылый свист ветра и хриплое карканье, и гомон галок и ворон, стаями летавших над широким шляхом, уходившим в дикое поле. Рязанское посольство ехало в лагерь Батыя четыре дня. По пути встречались русские сторожевые заставы. Хотя князь Федор вез с собой шатер но поставил его только на четвертый день, когда вдали показались татарские посты. Спал Федор на земле у костра, подослав бараний тулуп, кормился, как и другие, всю ночь держал охрану. От татар можно было ожидать всякого охальства. На последней русской заставе ему рассказали о молодом воине, который сразил рогатиной татарина, был захвачен в плен, Ночью перехитрил татарских сторожей и на отличном коне прискакал обратно. Князь Феодор потребовал его привести, спросил имя, кто отец, из какого он погоста. Похвалил его и приказал выдать ему пару новых кожаных сапог. «Ай да торопка, расторопка!» — сказал он. «Порадовал ты меня. Коль придется воевать, у нас найдется еще немало таких удальцов». Не удастся косоглазом нас задавить.